Глава 5. Идем дорогой трудной. Удар минус глава очередного пустоголового. Мы в город изумрудный, еще удар на этот расколющий, а затем пинок, и еще одна тварь попала в объятия той шепчущей дряни. Идем дорогой трудной! Отскок назад когти пролетели в сантиметрах от лица и резкий удар на наотмыш, и очередная голова полетела, словно баскетбольный мяч. Дорогой непростой! Остаток пути оказался веселым, если так можно сказать. Стоило мне покинуть арену, как весь оставшийся маршрут — это метров, наверное, 700 может, и километр, из-за тумана хрен определишь — наполнили эти долбанные пустоголовы. Буквально каждый квадратный метр земли был ими усеян. все вокруг ими заполонилось. Благо, со спины не перли и было куда отступить. Хорошо, что они не такие подвижные, тяжело вздохнул я, вытирая рукой под со лба. Черт, да сколько же вас там! Отойдя шагов на 20, я повторил жест, и мои глаза попытались залезть на лоб. Прошло всего пять минут этой мясорубки, а количество умерших противников уже зашкаливало. Получено 15 по 18 эссенций души, остаток 4090 эссенций души. Уже целых четыре смерти можно предотвратить с таким количеством эссенций. и станет только больше. Можно бросить найденную самопальную гранату, что было сразу после арены, но я решил ее приберечь. Все же может попасться противник, которого мой клинок просто не возьмет. Закончив короткую передышку, я глянул на то место, куда хотел пробиться. Единственный поворот от главного маршрута. Там что-то должно быть. Вот просто обязано было что-то быть, так что меня туда тянуло как магнитом. Но именно оттуда, в основном, и перли пустоголовые. У их же количества должен быть конец. Должен. Вот и будем постепенно сокращать их численность, пока есть силы. Достав из-за спины еще один клинок, все же им можно хоть колоть. Кончик у клинка был острый. Плюс блокировать более безопасные удары когтей, если уж увернуться не успею. Я снова ринулся вперед. Тварь по правую руку от меня тут же лишилась головы. А тварь по левую почувствовала на вкус масла что всё ещё было на лезвии меча. И танец смерти продолжился. Я крутился, вертелся, уворачивался, напрыгивал, отпрыгивал, перекатывался, иногда атаковал сам и любил в ответ. Я никогда не замечал за собой в реальной жизни такой прыти. Только в играх с виртуальной реальностью мог что-то подобное выдавать. Но то виртуальная реальность, а не полное погружение. Там не было ни усталости, ни боли. А тут есть все Боль в особенности. Несколько раз чувство боли и страха перед этой болью останавливали меня от опрометчивых поступков. Хотелось броситься вперед, рвать и терзать противника в самой гуще. Но у меня было оружие не то. Да и силёнок не хватит, пока это делать. «А я теперь бездушный!» Продолжил я напевать песенку, одновременно сражаясь с противником, только слова немного переставил так, как мне было удобно. «А мир тот больно скучный!» И ещё пара гадин лишилась жизни. А мне пришлось резко отступать, ибо кольцо противника вокруг меня начало смыкаться. А мир тот больно скучный! Одышка, осмотр противника, улыбка и снова в бой. А здесь еще пустой. Попробовал снести голову своим вторым клинком, так, чисто для эксперимента, но это не увенчалось успехом. Я просто свалил с ног ударом эту тварь. за чего ее пришлось добивать и тут же отступать, ибо импульс от движения был потерян. Снова осмотр. Ни единой тени, чтобы проскочить мимо них. А моя тень не считалась той, в которую можно нырнуть. Пробовал, просто не пускает. Главное условие, чтобы я не отбрасывал тени. То есть, чтобы был скрыт от света местной звезды. А облака спасением не были. Надо, чтобы преграда была полностью непроницаемой. Противника стало чуть меньше. Воткнул меч возле себя. Сделал жест для сбора свободной рукой. Улыбнулся, ибо прилетело еще из десяток противников. Прикрыл на мгновение глаза, положил руку на свой меч. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойнее, Коля, спокойнее. Просто продолжаем методично вырезать этих уродов. И когда их не останется, тогда спокойно заберем то, что лежит в правом проходе. И то, что видно впереди. Но черт, их же еще больше пяти десятков. Проглотив накопившуюся слюну, я снова ринулся в бой. Снова сходу минус два противника. Один лишился головы, второй, если так можно выразиться, мозгов. Затем третий снова лишился головы, только со второго удара. Сил, оказывается, у меня уже оставалось не особо много. Начала появляться одышка. под с каждой секундой все сильнее тёк и уже застилал глаза, мешал. Но я продолжал рубить, продолжал колоть, продолжал зачищать местность, понимая, что я так реально скоро сдохну. Но мимо этих уродов я бы просто не смог пройти. Больно их много. «Чёрт!» Не успел я отскочить, и огромные когти распороли броню в районе плеча правой руки, из-за чего то буквально зажглась болью. Ярость начала застилать глаза. Демоны в голове начали шептать, что все тут должны сдохнуть за такую наглость, что им нет места на этой земле, они должны исчезнуть, умереть, больше никому не мешать и даровать мне свою силу, чтобы я стал еще сильнее, еще быстрее. Собрав всю волю в кулак, я снова отступил чтобы затем снова ворваться в толпу врагов. Предварительно убрав второй клинок, он только больше изматывал, зато дал опыт, я схватил ржавый меч двумя руками. Он уже знатно износился, все же не предназначен для того, чтобы бить им по каменным противникам. Лезвие во многих местах скололось и стало зазубренным. Идем дорогой трудной!» Широко улыбнувшись, усмехнулся я, заметив в остатках нетронутой ржавчиной стали свой полубезумный уставший взгляд. «Мы в город изумрудный!» Вздох. «Чёрт!» Рывок вперед, одного пока тут поднимал свои лапы вверх, я толкнул в плечо, второго сразу после этого сходу обезглавил. Пока первый падал, накинулся еще на одного, только на этот раз присел, уходя от захвата одного пустоголового, пронзив голову третьему. Рывок клинком вверх, удар ногой по подброшенному вверх телу всего на пару сантиметров, и тут же меня облило зелёной жижей. Да твою мать! прорычал я, бесясь еще сильнее. От мертвых пустоголовых так и пованивало. А теперь опять смерть дела от меня. Это просто вымораживало. Я не мог терпеть эту вонь. Мой нос просто протестовал против этого. А заткнуть его сейчас было нечем. Прикроюсь рукой, силу удара ослабнет, который и так почти нет. Снова толчок плечом, после этого кувырок, ибо когти сразу нескольких тварей норовили меня разодрать. После кувырка еще раз толчок, а потом следом удар. Разворот, отскок, удар, блок когти клинком, жалобный звук скрежет меча. Мне даже самому было больно, но нужно было продолжать. «Убью всех!» — крикнул я, снося очередную голову, одновременно чувствуя, как когти разрывают плащ за моей спиной. «Особенно за плащ с капюшоном!» Удар, еще удар и еще удар. Трое последних оказались частично закованы в броню и все в шлемах. Правда, один в открытом, но каждый защищённый шеей, пришлось их шинковать остатками своего меча. Тот, 10 убитых противников назад, обломался и стал короче сантиметров на 15. Обломок я захватил, засунул его в ножны, пускай будет. Но сил не оставалось вообще. Реально хотелось упасть и сдохнуть, но позади была река. Вот закончу и вернусь. Напьюсь, отдохну, И только тогда проверю, что в той кишке. А то не хочется нарваться на засаду без сил. И потом буду свидетелем появления столь чудесной фразы, что является при смерти. Еще этот чертов шепот, что сейчас особенно сильно давит мне на мозг. Минус еще один, уже полушепотом проговорил я, вытерев кровь, что уже давно стекала мне на глаза из раны около рога. Вот она, моя бесшабашность. Подумал, что уже побеждаю. Можно спокойно рубить, а потом мне прорубили капюшон и рассекли часть лба. Оставались двое последних, но и они почти не двигались. Одному я подрубил ноги, из-за чего он полз в мою сторону, а второму смог отрубить одну руку и проткнуть своим обломком ногу, из-за чего та постепенно рассыпалась. Шаг вперед, убрал сломанный меч, еще шаг, достал тупой меч. В голове пульсируют, руки налились свинцом. Собрал волю в кулак, пнул того, что медленно шёл на меня. Он рухнул, начал пытаться вставать. Но я уже буквально падал на него, метя кончиком тупого клинка в разрез шлема. гра plugin. прорычал я, пронзая черепушку насквозь, упав на колени. Вставать не хотелось. Было даже как-то уютно. Но остался ещё один. Надо с ним разобраться. А потом можно отдохнуть. Ещё один долбанный пустоголовый — и всё. Локация зачищена. Глубокий вдох, шумный выдох. Приподнялся, поставил правую ногу на мёртвое тело перед собой, напрягся и со всей дури дернул меч. Вырвал, но не удержался, завалился на спину. Последняя тварь была буквально в полуметре от меня, еще чуть-чуть, и она своими когтями начнет полосовать мне лицо. Перекат в бок от нее. Тело побили камни и останки этих уродов, тела которых почти превратились в прах. Потом еще раз. Протяжный стон боли вырвался из меня. Что-то хрустнуло, похоже, плечо. Дернув им как следует, я выругался. Чертова боль! Сильная, невероятная, но бодрящая. Видимо, подкатил адреналин, так как я смог подняться на ноги. Подойдя к последнему монстру на волокущихся ногах, поднимать их все же сил не было, я повторил последний удар, буквально раскалывая шлем и голову под ним. И на этом все. Последний противник. Хуже последнего босса. Тот хоть и ранил меня сильнее, но вымотал не так. Возникло ощущение, что у меня сейчас душа решит отправиться в свободное путешествие. Даже возникла мысль сдохнуть, чтобы почувствовать себя более бодрым. «Не-не-не!» Тут же начал отговаривать я себя. «Потом снова этих уродов придется убивать! В задницу!» Прошло где-то минут десять, прежде чем я смог подняться на ноги. По крайней мере, мне так показалось. В какой-то момент я обнаружил, что провалился в сон. Вырубился. причем основательно. Зато немного отдохнул, что и позволило встать на ноги. Медленно вернулся к ручью и уселся по пояс в нем. Целиком нырять в него я не рисковал. Все же вода ледяная, сведёт еще мышцы из-за усталости. Не смогу всплыть и снова убивать этих уродов. В задницу. Таких приключений я больше не хотел так что просто ждал, когда силы хоть чуть-чуть вернутся. В какой-то момент обнаружил себя лежащим. С воды я выбрался, а сам провалился в сон. День так и не закончился, хотя стал чуть темнее. Прошло часа два, может, а может и побольше, ведь я даже не знаю, в какой момент времени тут появился впервые. Поднявшись на ноги, подполз на четвереньках к воде и посмотрел на кривое отражение в ней. Кровь на лице запеклась, украсив лоб кроваво-красными подтеками. Глаза выглядели так, словно я вообще не спал несколько суток. Умылся. Вода взбодрила, придала сил. Лицо стало выглядеть посвежее. И я более детально осмотрел себя. Выглядел как мужик лет 30 может, больше. Щетина. Рога оказались не такими большими, как показалось в первый раз. Кожа не такая серая, как в отражении. Но, в общем, я был похож на самого себя только чуть сильнее и упитаннее. Не было той зашуганности и вековой усталости. «Ну, хоть тут выгляжу по-человечески», — сказал я. А потом бросил взгляд на рога и залился смехом. «Демон! И по-человечески! Ладно, надо забирать последние трофеи и уходить отсюда. Чудесный забытый мир, блин!» Поднявшись на ноги, я осмотрел всего остального у себя. Хвост изодран, В полу битвы я вообще не следил за ним. Броня со всех сторон была порвана, зато выполнила свою роль. Сто процентов на теле множество синяков, но хоть не ран. Осталась всего одна рана, которая теперь тупой болью отдавала во всю правую руку. Но это уже были мелочи. Теперь я знаю, что как восстановится то сильно могучее зелье, я снова буду цел и бодр. Спасибо игровым условностям. о Остановился я на месте, не дойдя до второй арены. «А ведь можно проверить мою теорию!» Повторил жест рукой. Но ко мне прилетела птица обламинго и сказала, что хрен мне, а не эссенция с такого расстояния. Максимальная дальность ее сбора оказалась ровно две сотни метров. В полу битвы хватит, чтобы собрать. Но вот после битвы, если не успел и в спешке смылся, то фиг тебе, а нечестно отобранная добыча. Ведь мало убить, надо еще и собрать». В свете заходящего солнца мир немного преобразился, стал выглядеть более красочным. Либо это просто так работало мое зрение, добавляя цвета всему во тьме, ибо я должен обитать в тенях, где красок вообще нет. Сейчас же мир был каким-то золотистым, а камень больше походил на песчаник. Но все же оставался обычным камнем. Добравшись до поля битвы, удивился тому, сколько тут осталось лежать камней. С верхушки горы эта местность выглядела чистой, даже прослеживали следы мощёной дороги до дома вдали. А дальше просто тропа. А сейчас тут были всюду трупы этих монстров. Поразительно. Хмыкнул я себе под нос и свернул в ту маленькую кишку, достав из ножен слева обломанный меч. Я был готов ко всему, чему угодно, но ничего не происходило. Я просто шел вперед, пока не уперся в тупик. Тут оказалась еще одна сумка, Рядом с ней пять скелетов. Они лежали в форме звезды. Каждый труп был разной длины, и судя по клыкам и рогам разных раз Ритуальное жертвоприношение? Хрен с ним. Отмахнулся я, вонзив клинок в землю и открыв сумку. Там лежала еще одна склянка. Меня это смутило. Так что на этот раз я сперва решил прочитать, что она дает, А уже потом убирать к себе. Все же было на это время. Местность должна быть теперь безопасной. И был приятно удивлен. Склянка мгновенного восстановления. Заряды — один из двух. устанавливается при отдыхе в безопасном месте или после смерти. Тут же решил выпить эту склянку. Нечего добру пропадать просто так. Я сейчас не в лучшем состоянии, так что надо быть готовым к тому, что может быть впереди. А кроме дерьма мне почти ничего не попадалось на моем пути. И снова противный вкус. И снова у меня всего скривило. Но я стерпел и выпил так как эффект был ошеломительным. Моё тело полностью восстановилось, даже силы частично вернулись. «Вот ты славно!» — улыбнулся я и решил убрать склянку внутрь, как меня чуть было Кондрате не хватил. Второй склянки внутри не было. Я уже было рванул ее искать на поле боя, но она просто не могла выпасть. Кольцо же на месте, а вот пузырька нет. Но потом я взглянул снова на ту бутыль, что держал в руках, и успокоился. Скорее всего, это из разряда игровых условностей. Склянки просто слились, увеличив заряд одной до двух. Выйдя на поле боя, вспомнил, что забыл собрать эссенцию. Но меня снова ждала птица Абламинго. Ибо собралась далеко не вся эссенция, которую я мог бы получить. Ведь после первых нескольких сборов я просто перестал ее собирать, полностью сосредоточившись на бое. В итоге общий остаток увеличился не так сильно. Остаток 4230 эссенции души. Да, чертова игра! простонал я. Даже отдохнуть нельзя, только здесь и сейчас. Боги, разрабы! Задрал я снова голову к небесам. Вы, твари! Просто уроды, которые решили поиздеваться над бедными игроками, просто решили проверить, как долго мы будем сходить тут с ума, уроды! Медленно перебирая ногами в сторону тумана, я взглянул в ящик возле дома. Там лежало еще несколько бомбочек. В принципе, не просто так же лежала первая бомба. Скорее всего, это тоже был элемент обучения. Ею надо было взорвать ту толпу, а потом в виде награды я получил бы еще несколько. Вот эти. Но я сам себя облапошил. Дурак я! Улыбнулся я и продолжил свой путь вперед оставляя это чертово предгорье и три жизни за своей спиной. Впереди лежал туман, а внутри него неизвестность. Зато я знала одно точно. Впереди был город, безопасное место, которое может стать нашим домом. «Идём дорогой трудной», — снова начал я напевать себе под нос. «Мы в город изумрудный, дорогой непростой».